Он был маленьким мальчиком на сельской ярмарке, в кулаке у него были зажаты несколько пенсов, скопленных специально для каруселей. Он решил прокатиться на том, что называлось «Чарльстонная дорога». Такого рода карусели давно уже, по-видимому, позабыты. Ему помнилась платформа, подвешенная на рычагах и блоках, которая все время двигалась то вверх, то вниз, то вперед, то назад. Не останавливаясь за пенни, ты получал возможность пройти через эту платформу каждую секунду, ожидая, что очередной толчок свалит тебя с ног прежде, чем ты доберешься до конца. Глядеть на это было очень интересно, но когда он заплатил свои пенни и пошел, больше всего ему хотелось слезть поскорее на землю. Последние недели он жил, как на Чарльстонной дороге. Поначалу он был спокоен и уверен в себе, потом внезапно пол ушел у него из-под ног. Потом он выровнялся, когда появилась надежда, и вдруг снова опрокинулся. Под конец профсоюз путников как будто обещал устойчивость горизонта, но вдруг безумные рычаги снова вырвали почву из-под ног. Теперь... Чарльстонная дорога неожиданно снова выровнялась, но единственное, чего ему хотелось, это сойти на землю. Уоррен Трент знал, что пройдет некоторое время, и настроение у него переменится, проснется прежний интерес к отелю. Но теперь он только чувствовал облегчение от того, что бремя ответственности с него снимают. Облегчение и любопытство. Кто, кроме городских, воротил за спиной Эмиля Дюмара? Кто заинтересован в Сент-Грегори и рискует вложить деньги в отель ради сохранения его независимости? Уж не Маркли Прейскотт? Возможно, владелец универмагов желает расширить свое и без того огромное влияние? Уоррен Трент вспомнил, что Прейскотт в Риме. Вот отчего к нему явился Дюмар. Ладно, кто бы это ни был, условия сделки честные. Правда, он получит меньше наличными, чем Атакифа, зато у него останутся вложения в отель. Он по крайней мере будет привилегированным наблюдателем с доступом ко всему происходящему в отеле. Да и престиж его не пострадает. Таковы заключил Дюмор сумма и условия. Обеспечение, я уже сказал, гарантировано банком. Я готов вручить вам официальное заверенное предложение о говоренной сделке сегодня после обеда. А договор? Собственно, нет никаких причин оттягивать заключение договора, тем более что истекшая закладная как будто вынуждает поторопиться. Скажем, готовый договор завтра в это время. И одновременно, без сомнения, мне сообщают имя покупателя. Для заключения сделки согласился Эмиль Дюмор. Это будет необходимо. Я согласен. Картиз Окиф был вне себя. Уоррен, вы имеете наглость явиться сюда и заявить, что вы проболели отель на сторону? Можете считать это наглостью, ответил Уоррен Трент. Однако на мой взгляд это просто моя деловая обязанность. Вам возможно будет интересно также узнать. что я продал отель не целиком, а сохранил в нем значительную долю вклада. Но так вы ее потеряете. Лицо Акифа пылало яростью. За много лет это был первый случай, когда ему не удалось купить то, что он хотел. Он никак не мог в это поверить. Клянусь Богом, я вас уничтожу. Додо протянуло руку и дотронулось до руки Акифы. Керти. Он вырвал руку. Заткнись. На виске у него пульсировала огромная вена, кулаки были сжаты. Ты вне себя, Керти, не надо. Пошлабон, несуйся. Додо умоляющий поглядела на Уорна Тренты. Это мгновенно умерило его готовый вспыхнуть гнев. Вы можете делать все что угодно, сказала она Кифу. Напомню, что у вас нет никаких оснований претезать на покупку отеля. Тем более вы явились сюда по собственной инициативе. «Вы пожалеете об этом! Вы и все остальные, кто бы они ни были, я вам устрою! Я разорю вашу гостиницу!» Уоррен Трент чувствовал, что обретает самообладание по мере того, как О'Кив его теряет. «Возможно, мы этого и не увидим», — сказал он.